Советчики Я в мире жил, любя и не любя, Без радости особых и напасти, Пока не встретил, наконец, тебя, Пока не понял, что такое счастье. Моих друзей хватает мне вполне, Я всех и перечислить не берусь. Ты молодец, одни сказали мне, Отличный выбор, превосходный вкус, Твоя любовь и вправду хороша, Тут все забудешь С первого же взгляда. В глазах, ну так и светится душа, А уж фигура Лучше и не надо. Слова других сжигали, Как огни. В них были и печаль, И сострадание. Ты извини, сказали мне они, Но у тебя не вкус, а наказание. Подумай сам. Надменная натура, Холодный взгляд, Характер никуда. Курносый нос — Нескладная фигура и плюс до неприличия худа. А третий по-нейтральному молчали, Загадочно кивали головой, Уклончиво плечами пожимали, Мол, вкус твой и плохой, и неплохой. Нет, я отнюдь в решениях не трус, Но тут как душ, то жаркий, то холодный, Любить тебя, хороший это вкус, Или, напротив, никуда не годный. И только ветер в клёнах молодых Мне бойко крикнул, Выбрось все сомнения, Пошли к чертям советчиков своих, И это будет лучшее решение. 1964 год. В звёздный час, Как загадочные гномики, Чуть пробил полночный час, Сели сны на подоконнике, Вдоль всей улицы у нас Сели чинно и торжественно, Щуря мудрые зрачки, И, раскланившись, приветственно Приподняли колпачки, Попищали, как комарики, И конец, пора за труд, По волшебному фонарику Из карманов достают, Прямо в душу, Направляется луч, невидимый для глаз. Сновиденье начинается то, Какое назначается человеку в этот час. У лучей оттенки разные, Светлый, тёмный, золотой. Сны весёлые и страшные Видят люди в час ночной. Я не знаю, чьим велением Луч мне светит в тишине. Только в каждом сновидении ты являешься ко мне. И не споря, не преследуя, я смотрю в твой строгий взгляд, будто сам, того не ведая, в чем-то вечно виноват. Хоть вина моя, наверное, только в том, что все терплю, что тебя давно и верно я да нелепого люблю». Как легко ты можешь темное Сделать ярким навсегда. Снять лишь трубку телефонную И сквозь даль и мглу бессонную В первый раз мне крикнуть «Да». В переулок звезды грохнутся Звоном брызнувших монет, Дрогнет сердце, полночь кончится, В окна кинется рассвет. Удирай же сон загадочный В реку, в облако, в траву, Ибо в мире самый радостный, Самый песенный сказочный Сон, пришедший наяву. 1964 год. Чудачка. Одни называют ее чудачкой И пальцем на лоб, За спиной тайком. Другие, Принцессою и гордячкой, А третий просто Синим чулком. Птицы, и те попарно летают, Душа стремится к душе живой. Ребята подруг из кино провожают, А эта одна убегает домой. Зимы и весны Цепочкой пестрой Мчатся, бегут за звеном звено. Подруги, Порой невзрачные просто, смотришь, замуж вышли давно. Вокруг твердят ей, пора решаться. Мужчины не будут ведь ждать, учти. Недолго и в девах вот так остаться, дело-то катится к тридцати. Неужто не нравился даже никто? Посмотрит мечтательными глазами. Нравится, нравились, ну и что? И удивленно пожмет плечами. Какой же любви она ждет? Какой? Ей хочется крикнуть. Любви звездопада, красивой-красивой, большой-большой. А если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо. 1964 год.